Глава восьмая С тоном стоят голоса на широком дворе манефеной обители. Собралось на праздник народу многое множество. Часы отошли. С пением обоих клиросов шествует из часовни Манефа соборной мантии. Медленно она выступает. За нею черный строй матерей. Одних игуменей двадцать четыре, Старец до сотни. Идут из часовни в келарню. За ними белицы, Потом званные на трапезу почетные гости. Всех гостей не может келарня вместить. Иные старицы и почти все белицы, кроме певчих, по кельям разошлись. Там тоже столы приготовлены были. Фленушка с гостями прошла в свои горницы. С нею Параша Чапурина, Дуня Смолокурова, Анна Сергеевна с Грушенькой, оленёвские, Домнушка, Дуня, Шаваря, Улангерские, Аграфена Петровна, молодая жена Ивана Григорьевича. С ними ж пошла. Смерть хотелось попасть в их беседу Василию Борисовичу, но с ними идти было ему никак невозможно. Московскому послу за трапезой почетным гостем сидеть, не с красотками беседовать, нужные речи с игуменьями да старицами вести. Никого из мужчин во Фленушкиных горницах не было. Сидел трапезовал один круг девичий, замужняя одна замешалась, Богоданная дочка Потапа Максимовича, Аграфена Петровна. От часовни до келарни по обеим сторонам дорожки, что во многие годы протоптана стопами богомольных и трапезолюбивых келейниц, по зеленой траве мураве ставлены были козлы, а на них кладены тесины, крытые холстами, и уставленные жбанами с квасом и пивом, великими укрухами ржановой пшеничного хлеба и деревянными кружками. Деревянная тарелка, на которой крошат говядину или рыбу. На каждом кружке по куску пирога, у каждого кружка по прихожему богомольцу стоит». Мужики и бабы, парни и девки, подростки и ребятишки ждут, не дождутся конца службы и начала угощения. Все деревенские. Между ними один только старец, в старой, запыленной одежде, в нахлобученной на самые брови камеловке. Не пошел он в келарню, как сказал, смирение ради. То бродячий старец Варсонофий, что встретился Василию Борисовичу ночью на китеже. Только прошел ход матерей и почетных гостей, пришлые христолюбцы с шумом и гамом садились вдоль столов на скамьи. Коню Дементий с трудниками разносили деревянные стаканчики, а христолюбцы, широко осенив себя крестным знамением, пили из них зелено вино во славу Божию а сдобными пирогами с рыбной начинкой закусывали. Потом трудники под надзором пяти матерей ставили на столы одну перемену кушаний за другую, почивали гостей брагой с ученой, пивом похмельным, и усердные богомольцы все дочисто поели, потребили весь залежалый в манефенных погребах рыбный запас и много за то благодарствовали. Пьяней всех, В был. Ради чина ни один из трудников не отказал ему в лишнем стакане. Оттого перехожий честной отец после трапезы не пошел с матерями о скитских делах соборовать. Выпросился у Дементия на сенницу и там завалился спать почевать после дела похмельного. «Чинна и стройна была трапеза, в келарне уготованная». Почетный стол в переднем краю стоял. С правой стороны манефы сели игуменьи, жена головы и Аксинья Захаровна. С левой — Василий Борисович, старец Иосиф, крепостной игумен его Галактион, другие старцы. За ними — Смолокуров, максим и Удельный голова, кум Иван Григорьевич, Самоквасов, Саратовский приказчик купцы из ближнего городка и какой-то пароходчик с городецкой пристани. За другими столами старицы с белицами по степеням чинно сидели. Марья Головщица с певчую стаею пропела тропарь первоверховным апостолам. Затем надо было прощу говорить. За столом старцы были, при них по скидскому обычаю жене ни прощи, ни начального дела творить и не подавала. В часовне за часами Манефа Галактиону предложила за молитвы возглашать, дневное Евангелие читать и отпусты говорить, а в Келарне барину того игумна, отцу Иосифу, предоставила прощу творить. И доволен же был чухломской дворянин, возданную ему честью. Заслезили старые очи его от избытка чувств. Ударила манефа в кандию. Марьюшка, стоя за налоем, начала чтение похвалы апостола, а Верене распорядилась ставкою на столы кушанья. И все ели, и все пили, благодушествуя, в великом смирении и в строгом молчании. И никто не сидел так степенно, никто не держал себя так чинно истово, Ни на чьем лице не было видно такого смирения, как у Василия Борисыча. Очи долу, головою поникши, сам недвижим и бесстрастен, а у самого на уме, Девица-красавец, стая лебединную перую туфлёнушки. Льются речи звонкие, шутками до да смехами речь переливается. горят щёчки девушек, блестят очи ясные. Высокие груди, что волны тихо и мерно колышатца. И сколь было б бы ему радостно в беседе девичьей, столь же скучно, невесело было сидеть в трапезе обительской. На почетный стол становили кушанье, что искусной рукой Дарья Никитишна сготовила. На другие столы становили яство попроще, стрип неверинейной. На почетный стол подавали дорогие вина «Заморские». На другие столы квасы ставлены и брагу сученую, пиво мартовское домашнего варева. Потап Максимыч, зная, что будут на празднике Смолокуров, Удельник Голова и Кум Иван Григорьевич, захватил с собой по дороге не одну дюжину шампанского. Но мать Манефа отказала ему наотрез подчивать тем вином гостей на трапезе. — Отобедавши, в келье что хочешь твори, а на трапезе... «Людей не блазни!» — сказала она. «Того не повелось, чтобы эту заморскую кипучку в обителях пить!» Потап Максимович спорить не стал, потому что тут же вспала ему на ум устроить вечером пирушку в опустилом домике Марьи Гавриловны, где пристал он с кумом Иваном Григорьевичем досудельным головой. «Ладно, хорошо!» — сказал он сестре. «Только со после обеда!» То час за дело примемся. У тебя пойдет собор, а у нас садом. Ужину сготовь хорошую, чаю, рому, закусок подай, Что все было в порядке, как следует. Да посуды побольше, неравно бить зачнем. Кончилась трапеза, чинно пошли из Едва показалась на крыльце мать Манефа пришлые богомольцы стали ей кланяться, и далеко разносились сотни голосов, благодаривших гостеприимную игуменью и желавших ей со всей обителью доброго здравия и вечного спасения. Остановившись на верхней ступени, едва наклонила голову величавая Манефа и приказала кониху Дементью поднести мужичкам пасашок. Последняя заздравная чарка вина на прощание В путь дорогу. А мать Назарету послала на луг за околицей, отделять баб, девок и ребятишек пряниками, орехами и другими сластями. И толпа, как волна, шумом и говором, хлынула со двора обители. Вскоре по всем сторонам вкруг скита раздались громкие песни и, постепенно стихая, замерли в отдалении. То прихожие христолюбцы расходились по деревням с богомолья. Через час после обеда собор начался. Средь келарни ставлен был большой стол, крытый красным кумачом. На нем положили «Служебное Евангелие в окладе». С одной стороны его на покрытом пеленою блюде большой серебряный крест, с другой — хормчую книгу. Десятка-полтора других книг старинных, почерневших от времени переплетах, положены были по разным местам стола. Манефа на этот раз чухломскому дворянину указала на первое место — И старец Иосиф чуть не задрожал от радости. Никогда и во сне не грязилось ему столь великого почета. Справа от него поместились Василий Борисович и старцы, слева Манефа и другие гуменьи. Соборные и рядовые старицы разных обителей стали у лавок вдоль стен. Справились ими поклонный начал. Старец Иосиф замалитовал, мать Манефа поминила. Все по своим местам сели. Начал Василий Борисович. Встал, перекрестился, на все стороны поклонился и начал читать нараспев послание на керженец от Московского общества старообрядцев. «Преподобным отцам и причестным матерям, подвигам добрым вечного ради спасения подвязающимся!» сущим во святых обителях Керженских и Чернораменских, и где же православие сияет, яко светило. Во-первых, пожелав вам душевного спасения, вкупе же телесного здравия, о военческих трудах благопоспешения — В скорбях же утешения и достижения преподобных Отец небесного лика Посылаем мы от великих духовных лиц Господина митрополита Кир Кирилла И от наместника святые митрополии Белокреницкия Кирануфрия, епископа Браиловского Мир... «И божье благословение!» «Не приемлем!» В заднем конце стола громко заговорили кривая мать из Марагда игумени обители Глафириных, и дородная мать Евтропия из обители Игнатьевых. К ним еще несколько старец пристало. Иные стали даже отплевываться. «Прекрати!» — шепнула Манефа чухломскому дворянину. Иосиф ударил в кандию. «Чего загалдели?» — крикнул он на всю келарню. «На базар, что ли, сошлись?» «Слушай до конца! Нишкни!» «Шутовки такие, прости, господи!» «Перестань, отче, перестань!» Дергая его за рука, вздосады шептала Манефа. «Можно разве на соборе такие слова говорить?» Василий Борисович продолжал. «От нас, грешных и грубых, земное поклонение. Ведомо вам, что в мимошедшем 7357 году, иануария в третий день, на память святого пророка Малахии, господин митрополит всех древле православных христиан по долгу своего пасторства помощь желая сотворить всем в российской державе пребывающим древле православным крестстианам, столь изнемокшим в правлении духовных чинов по совету всего оссвященного собора рукоположил во епископа на симбирскую епархию господина софрония. И для общей пользы смотрительно припоручил ему на время правления и прочих мест в России, на что и снабдил его своей усвятительской грамотою И в той грамоте было прописано епископу Суфронию, как скоро услышит он в пределах России, благодатью Божию еще от митрополита посланного другого епископа, Абе положить себе запрещение от тех мест епархии, какие другому епископу определены будут. Но грех ради наших! Он и Суфроний отрыгнул от сокровища сердца своего, неточию сопротивление и презрения данному им при поставлении обещанию во всем повиноваться митрополиту. Но даже клеветы напрасные! «Оболгание, несвойственное епископскому сану, износите не усрамися!» К тому же, быв в высшем духовном чину, не Токмане устыдился ради своей окорысти вступать в торги, но и разными бесчестными презрительными занятиями собирал в себе тленное богатство. Даже освященные им церковные вещи, как то – антиминсы, адеконы и прочие, продавал. Тогда верховный наш архипастырь, господин митрополит Кирилл, видя такового открывающегося святий церкви врага, послал ему на 46 листах обличение неправильных и незаконных его действ, моля и увещая не творить в церкви раздоров, и повелительно призывая его в митрополию на личный суд. Но Софрония ни бе ни глазу непослушания. И тогда господин митрополит, тщетно и долготерпеливо ожидая к себе Софрониева прибытия, прислал на него конечное решение по девятнадцатому правилу Карфагенского собора, и в своей святительской грамоте сице писал. Аще же прислушаешь всего предписания и будешь кривить пронырством своим по твоему обычаю, и я наше приказание преобидешь, то отселе сею грамотою нашу отрешаем тебя и соборно извергаем из архирейского сана и всякого священнодействия лишаем и оставляем простым и бездействительным иноком софронием В действительности эта грамота послана была Суфронию через три года по постановлению Владимирского архиепископа Антония, то есть в 1856 году. Тогда, ради церковного устроения, по прошению древле православных христиан в царствующем граде Москве, и по иным градам и весям российские державы пребывающих. Господин митрополит Кирилл по Совету Всего Освященного Собора рукоположил во архиепископы Богоспасаемого Града Владимира и всея России Кир Антония, и сему Антонию архиепископу благословил поставить и себе в помощь еще двух епископов а по надобности и более, донося о каждом поставлении митрополиту. «Возвещая вам, преподобные отцы и пречестные матери, о таковом Божьем произволении, велегласно в радости и божественном веселье глаголем «Явися благодать Божия, спасительная всем человеком». И с тем вместе просим, молим и братолюбно советуем приятие Преосвященного Архиепископа Кир Антония и ему во всех духовных делах повиноваться. Прекращая же сие Писание, молим Верховного Пастыреначальника да подаст Владыке нашему Антонию Силу, крепость и разумение, Во право править и слово божественные истины. А ще же между вас есть некие сумнящиеся, И яко якожидове глаголющие, «От Назарета может ли что добро быть?» Таковы и ныне довощувствуют Божие промышления» и да воскликнут с нами едиными усты и единым сердцем. Кто Бог великий, яко Бог наш? Ты, еси, Бог, творяй чудеса. Бог наш на небеси и на земли, вся елика в восхоте сотвори. А если пожелают кто по-подробному излюбопытствовать, Того ради посылаем подателя сего послания, Василия Борисыча, мужа учительно разумна, знающая силу божественных писаний и самолично зревшего доброе устроение заграничные святые митрополии и все чины и службы в ней соблюдаемые. Аще ще вос о чем подлинно знати, «Той наш посланный вся поряду ряду устам ко устам вам доглаголет Кончил Василий Борисович. Встал с места и с поклоном вручил рогорское послание председавшему старцу Иосифу. А тут, не вставая с места, подал его матери Манефе. Тихий говор пошел по келарне. «Мы не согласны!» — возвысила голос, кривая мать изморагда. «Не подобает православным христианам австрийского благословения принимати. Ни службы их, ни крещения, ни даже молитесья с ними, ни же в дому их пребывайте То часть антихристово полка!» из Измарагдину речь поддержали несогласные старицы, и было таких довольное число. «А покажите, матушка, отписание!» С важностью обратился к изморагде Василий Борисович. «В чем богом устроенная иерархия, и же вы укорительно нарицаете австрийскую, неправильно?» «Чего тут доказывать?» С запальчивостью вскрикнула измарагда «Первый вот ваш архиерей из греков? Значит, от смущенной Никонианской церкви, обливанец!» «Несправедливо говорите, матушка», — сказал Василий Борисович. «Хоть греки и во многом от правой веры отступили, но истинное крещение в три погружения сохранили, и крещение их не есть еретическое. Церковью по соборным и святоотеческим правилам приятно быть может». «Обливанцы они, обливанцы!» «Все едино, что хохлы, аль белорусцы!» В истошный голос кричала мать из Марагда. «А святейший Филарет, патриарх, повелел белорусцев совершенно крестите!» «Обливанцы! Обливанцы!» Кричала Евтропия, обители Игнатьевых, Митродора из Напольной обители, Иринарха, и игуменескета Ворошиловского, Матнона, игуменескета Гордеевского. «Много есть тому свидетелей, что речи ваши неправильны!» Старался перекричать их Василий Борисович. «Многие из наших христиан древнего благочестия нарочито, многотрудный путь в Греки и во Египет предпринимали, и во Святом Граде и Иерусалиме были, и повсюду видели у греков истинное трехпогружательное крещение. Нарочито в во Град Йена съездили». «И где же приятый митрополит Амбросий рождение имел? И там о младенцев крестят совершенно в три погружения». «Сами, государь мой, о том письма получали», — закричала мать евтропия «Из-за рубежских крестьян и у нас знакомцы есть. За Дунаем-то не больно приняли вашего Абросима. Не хотим, дескать, обливанщины, не оскверним души наши» это одна клевета и неразумие возразил василий борисович по должном испытании за дунайские приняли возрожденную иерархию смирились и у них теперь поставленный господином митрополитом архиепископ аркадий что прежде был настоятелем в лаврентеом монастыре в ветковских пределах а коли ты посланником прислан так басинто не плети». Резко сказала Василию Борисовичу мать Нонна, игуменья Гордеевская, кидая на него гневные взоры. «Немалым ребятам сказки рассказываешь. Послуха поставь, очевидца. Да святым писанием слова его укрепи. Вот что!» «Я вам послух, я вам очевидец», — степенно проговорил Василий Борисович. Богу с поспешествующую обтек аз многогрешной греческой области. В Цареграде был, во Святемграде и Иерусалиме живоносному гробу поклонялся и повсюду самолично видел, что у греков трехпогружательное крещение всеобдержно и нет между ними латинского обливания. «Свидетель мне Бог!» «Лгет!» — вскричала марагда За ней Метродора, Нона и другие старицы. И такой шум поднялся на соборе, что мать Манефа шепнула Иосифу. — Прекрати бесчинье. — Да помягче смотри. Укорительными словами не обзывай. чухламской дворянин ударил в кандию и во всю мочь крикнул. — Молчать! — сбесился, что ли, батька? — шепотом строго молвила ему Манефа. Я тебе не говорила. — А как же, по-твоему, потомку светлых боярских родов со смердами говорить? — отвечал родословный старец. — ах уж ты, боярин! На грех посадила я тебя на первое место. Молвила Манефа и подала знак, что хочет сама говорить. Все смолкли. Она начала. Что в греках крещение непогрешимо — Тому много свидетельств в отеческих книгах имеется. И не один Василий Борисович. Много тому самовидцев. И мы тому верим, несумненно. Но не о том предлежит нам соборовать. При великом оскудении священного чина, когда все мы душевным гладом были томимы, московские и иных городов христиане Великими трудами и премногим иждивениям возрастили мало что не на двести лет увядший цвет благоучрежденной иерархии. Поначалу невместимо было слово о таковом событии. Но по долгом рассуждениям и по многих изысканиях в книгах отеческих некие от здешних обителей удостоверились воистине истинно, явившейся зарубежной митрополии, и с духовную радостью прияли рукоположенного во епископы Софрония и поставленных от него пресвитеров. Но по мале времени тот Софроний явился злохудожен и отрыгнул мерзости, небоязненного пред Божиим судом своего сердца. Стяжатель оказался и таковых же стяжателей в попы наставил, как и в наших местах, известного всем вам, Михайлу Корягу. Тогда смутилось сердце наше, и очуждились мы от Суфрония и от попов его. Теперь же на него и судом митрополита осуждение соизвержением из архиерейского чина последовало. На место же его новый епископ поставлен, и теперь вам должно по святым правилам осмотрительнее обсудить и соборнее положить, приятие или неприятие нового епископа. Кто как присоветует? Помолчали немного. В Мать-полихрония Малиновского скита-игуменья первая разрешила молчание. «А кто таков тот нарицаемый архиепископ Антоний?» — спросила она у Василия Борисовича. «Поведай нам о жизни его с самого рождения». «Рождение имел от старообрядцев», — отвечал Василий Борисович. «И крещение имеет правильное». «Не одни правоверные старообрядцами зовутся». — сказала на то мать-полихрония. — Есть старообрядцы-покрещеванцы, священство неприемлющие. Есть старообрядцы от Великороссийской церкви таинства приемлющие. Каковы спасово согласия? Есть иные. — Бывал прежде Федосеевском согласии. — Нехотя ответил Василий Борисович. «И казначеем на Преображенском кладбище бывал?» — спросила полихрония. «Так точно», — потупя глаза, сказал Василий Борисович. «А давно ль из беспоповской ереси в ограду правой церкви вошел? Задолго ль до принятия епископского чина присоединился?» — спросила полихрония. Смутила она Василия Борисовича. «Ох, искушение!» — шептал он. И, собравшись духом, сказал. «Незадолго». «Пишут нам только за год», — проговорила полихрония. «Вот у меня том памятка». И, вынув записку, стала читать. «Февруаре десятого». 7360 года на память святого священномученика харролампия антоний инок из беспоповцев вновь законным чином пострижен бысть в совершенного инока октября первого семь года на праздник покрова пре богородицы Митрополитом Кириллом поставлен в Адиаконы. Декабря 6 того же года, на память Ижева святых отца нашего Николы Мерликийского чудотворца, тем же митрополитом Кириллом произведен в священники. 3-го того же года На память святых и праведных семиона богоприимца и Анны, пророчицы, тем же митрополитом Кириллом произведен в архиепископа Владимирского и всея России. «Верналь, моя памятка, Василий борисович спросила полихрония. «Все так точно», — ответил Василий Борисыч. «А что на этот счет гласят правила апостольские и Первого собора, и Лаудикийского, и Седьмого Вселенского собора?» — спросила полихрония. Василий Борисович только поднос молвил себе «Ох, искушение!» По тем правилам, не дождавшись ответа, продолжала полихрония. «От язычников рекше и от зловерных Недавно пришедшего в скором времени несть праведно производите воепископы. Да не возгордевся, в сеть впадет дьяволю. А сей Антоний без единой седмицы ток-могот пребывал во благочестии При том же по тем правилам воепископы Такие люди поставляемы быть должны, которые с давнего времени испытаны в слове, вере и в житии сообразном правому слову, так ли? — Так точно, — должен был признаться Василий Борисович. — Теперь скажи нам, правильно ли было «Поставление Антония»? Спросила полихрония, окинув торжественным взором собрание. «Да стоит ли приятий его епископам?» Озадаченный Василий Борисович не вдруг ответил. «Ох, искушение!» — говорил он про себя, пощипывая бородку. «Однако нашелся!» «Зачем же ты, матушка, не все апостольское -то правило вычитала?» Тихо и скромно он молвил, «Тебе бы уж всё прочитать». Там хотя и сказано, что не подобает неиспытанному вере учителем других быть, однако ж прибавлено, «Разве токма по благодати Божией сие устроится?» А благодать матушка по сто двадцать пятому правилу карфагенского не токма подает знание, что подобает варите, но и любовь в человека вдыхает, да, возможно, исполните то, что познает. Так и господин митрополит. Он при своем поставлении получил божественную благодать, Я же всегда немощная, исцеляющая и недостаточная, исполняющая, и по сей благодати мог назначить Антония архиепископом. Мог по любви и исполнить то, что познал, Сирич возвести познанного в чин епископский». Высказав такое хитросплетение, которого ни сам и никто из бывших в не хорошенько не поняли, и, ведя замолкшую совопросницу, Василий Борисович победным взором окинул собрание. Матери друг с дружкой шептались. Но полихроня, немного помедлив, вынула из кармана другую записочку и сказала. «А вот мне другую прописочку». Начет этих делав зарубежные благодетели прислали, Что на нее скажешь? Когда поставили Антония, в то самое время купец один из одессы, привез в белую криницу мемещаина Семёна Антипыча Говядина, вы начистве отец Придоней. И на шестой день по поставлению Антония, Митрополит Кирилл произвел того Спиридония в Адиаконы, потом через день во Апресвитеры, а на наутре 17 февраля во вторник недели о блудном сыне на память святого великомученика Феодора Тирона совершил его епископом града Зыбкова, таково поспешно произведя через все священные степени. А через шесть токмодней по поставлении От всякого священнодейства запретил. Понеже при вступлении во священный сан Тот Спиридоний утаил, Что был в Малиноостровском монастыре Черниговской губернии, Иноком у единоверцев. И там, отрекшись древнего благочестия, Волею, давал Никонианам подписку в отступлении от правоверия. И зато по суду не зложен, и яко недостойный всякого священодейства лишён Правду ли я прочитала, Василий Борисович? Ну так что же, ошибка была, больше ничего. Сильно смутившись, ответил московский посланник. «Благодать не ошибается, Василий Борисович», — сказала на тополихрония. «А если тут ошибка была, так не было ли ошибки из за шесть дней до того, когда поставляли Антония?» Искусно после того поворотил Василий Борисович рассуждение матерей на то, Еретики ли без поповцы? Или токма в душепагубном мудровании пребывают? Пошел спор по всей келарне. Забыли про Антония, забыли про московское послание. Больше часа проспорили, во всех книгах справлялись. Книг с десяток еще и с кладовой притащили, но никак не могли решить еретики или нет без поповцы а василий борисович сидит себе да помалчивает и чуть-чуть ухмыляется сам про себя думая вот какую косточку бросил я им а охрипли матери которые были поздоровее устали все до единой во время шумного горячего спора килейец манефа воспретила иосифу их унимать Знала, каковы бывают споры скидские. Знала, что надо дать время досыта накричаться соборующим. И когда утомятся, тогда только приниматься за настоящее дело. Смолкли крикливые споры. И изредка ровно остаток пронесшейся бури забурчит иная стареца на несогласную с нею соседку. Тогда Манефа приказала чухломскому дворянину ударить в кондию. Когда смолкли все, сказала она, «Подобает нам, отцы, матери, Общим советом решить, принять или не принимать Священников, коих поставит новый архиепископ». Изверженного ныне Софрония попов в неких обителях принимали, Войны же не прияли. «На чем же теперь утвердимся?» Немало думала я о таковом великом деле, немало и с матерями советовалось. Належащая нужда утолите душевный глад, и конечное оскудение бегствующего священства указывает нам приятие священства, тем архиепископам поставленное, да не впадем в душепагубное беспоповство». Сомнения же многих обуревающие насчет правильности новоявленной иерархии и насчет поспешного поставления архиепископа Владимирского. Опасения возбуждают. «Да не погубим поспешностью души своя!» «Так ли, говорю, отцы, матери?» «Так точно, так точно!» Истины слова твои, матушка!» Закричали все, бывшие в келарне, Кроме одного Василия Борисовича. С досады теребил он бородку И говорил про себя «Ох, искушение!» «И потому вот каков совет мой, отцы-матери!» Продолжала Манефа. «Обождем некое время. Посмотрим, каков он новопоставленный архиепископ ведет себя. Испытуем подробно и насчет правильности самого начала зарубежной митрополии. Сами пошлем верных людей в греки, чтобы совершенно испытать, каков чин у них соблюдается при крещении младенцев. И тогда, ежели все окажется в пользу того, что нам московские христиане с любовью предлагают, примем и мы поставленных Владимирским архиепископом попов. Если же узнаем достоверно, что источник зарубежной митрополии не чист, или что тот архиепископ недостоин принятого им чина, тогда станем слезно молиться милостивому спасу. Сам да спасет нас, сам да научит, какими путями спасать наши души. А до того времени общение с московскими христианами не разрывать и находиться с ними по-прежнему в любви и согласии. также и прочих городов с нашими христианами, которые приимут Антония, пребывать в единении. Вот мои мысли, отцы матери. Что скажете? Какое положите решение? Все в один голос голос. Согласились с Манефой, и все славили мудрое ее решение. Василий Борисович недоволен остался. И то было ему обидно, что посольство не удалось, и то, что не поверили ему на слово о крещении в греках. — Другое желаю еще предложить вам, отцы-матери, — сказала Манефа. — Великие беды! «Угрожают нашему обстоянию. «Грех ради наших, призельная буря, «хочет погубить жительство наше «и всех нас распудить, як овец пастыря неимущих. «Получила я письмо от благодетелей из Питера. «Извещают. «Начальство, де хочет все наши скиты, разорить. «И тому делу не миновать». И быть разоренью вскоре, в нынешнем же году. Оханья и глубокие воздыхания раздались по келарне. Иные матери зарыдали, две либо три причитать зачали. — И к нам о том же пишут, — сказала Маргарита Леневская. — И мы имеем горестное известие. — воскликнула мать Юдифа улангерская. — И нам известно налегающее горе. — И мы письма получили. — И мы слышали. — заговорили разных скитов и игуменьи. Одна в шарпанская молчала, ровно дело до нее не касалось. — От самых достоверных людей наша казначея матушка Таифа узнала что у нас такая же выгонка будет, как на Иргизе была, — продолжала Маниефа. Кое приписаны к скитам по ревизии, те останутся. А кои не приписаны, тех по своим местам разошлют. И из тех мест им по самую кончину не будет ни выходу, ни выезду. А кельи и что есть в них, какого имущества, позволят нам, С собой перевесть А часовни и моленные Нарушат Новые вздохи Новые сетования Плачь и рыдания Слышнее И вот вздумала я Предложить вам отцы-матери На соборное обсуждение Как поступить При таких обстоятельствах «Матушка Манефа! Матушка Маргарита! Матушка Юдифа! Вы люди сильные и могучие! У вас в Питере великие благодетели! А мы, бедные убоги никто нас не знает, и мы никого не знаем!» Завопила крохотная старушка мать Агния, игуменья небогатого скита Крутовражского. «Отпишите скорей ко своим благодетелям!» Они все высшее начальство знают, в дружбе с ним, в совете. Отпишите им, матушки, пособили бы нам, у милости вели бы начальство-то. О том же молили прудовские, ворошиловские, федосеевские и быстринские. О том же молили гумени и старицы, бедных обителей каменного вражка, напольные заречные рассохины, солоникейны. И, встав с мест, преподали к ногам Манефы, Маргариты и Юдифы. «Полноте! Полноте, матери! Полноте, перестаньте! Вам ли нам кланяться? Мы с вами в едином чину!» — громким голосом сказала Манефа. «Неужто думаете, что мы об этом прежде не подумали?» «Все сделано, матери!» Обо всем было писано. И на все наши письма один ответ. Что никак обители наших отстоять невозможно. Строгий-престрогий вышел указ. Никакие вельможи переделать его не могут. Если б хоть малая какая надежда была, стали бы разве мы беспокоить вас? Стали бы разве вас в слезы вводить? Кончается, отцы-матери, Житие наше пространное. Предложит путь тесный И всяких лишений исполненный. Матушка Евтропия, У вас грамота царицы Екатерины В обители находится, Что дана была старцу Игнатию. По той жалованной царской грамоте Всем, дескать, нашим скитам До веку стоять нерушимо. Молила Быстринского скита и Гуменья, дебелая, пухлая, стареца с багровым лицом и с черными усиками, мать Харитина. «Представьте ее по начальству! Сотворите нас беспечальны!» «Нет, никакой у нас грамоты!» Горько вздохнула Евтропия. «Если была... Видно, в пожар погорела». «У вас, матушка, в Анфисиной обители сказывают есть нерушимая грамота от лет царя Алексея Михайловича», сказала Ворошиловского китая игуменья, длинная, как коломенская верста, мать Христа Дула, матери Маргарите Оленевской. «Ваша-то первая игуменья из роду Калычевых была? Сродница по плоти святителю Филиппу Митрополиту». — Ей великий государь даровал, слышь, нерушимую грамоту. — Нет у нас грамоты, — ответила Маргарита. После матушки Анфисы Калычевой только и осталось, что иконы храмовые, да рукописные святцы. А рука в них святителя Филиппа. — Матушка Таисия, — обратилась игуменья обители Заречных на каменном вражке, — толстая, поцелеповатая мать Феоктиста к игумене обители Бояркиных. — У вас после Книжны Болховской не осталось ли каких записей? — Если были, все до нас пригорели, — ответила мать Таисия. — Да, едва ли были. Книжна-то сама подопалой была. — Господи! «Где ж искать нам помощи?» — вскликнула Быстринская и залилась горькими слезами. «Чему быть, тому не миновать», — молвила Манефа. «Не то, что наши лесные обители. Крепкие города рассыпаются, как песок морской. Если есть на то воля Господа». «А тут, видимо, святая воля его» потому что сердце царёва в руце Божией. Значит, Господу угодно переменить житие наше, если царь решил нашим скитам больше не быть. Плакаться на волю Господню не след — великий грех. И что можем сделать в нашем деле? Когда плотину прорвёт, перстом её не заткнёшь. И потому, отцы-матери, не время нам плакаться. Надо подумать, как лучше встретить беду неизбывную. Как лучше устроиться на новом нашем положении. — Ох, матушка, в таком горе будь семи пядей во лбу. Ничего полезного не выдумаешь. — Погибать? Так уж видно погибать! — зарыдала мать Есфирь. Игуменья напольной обители. «Ложись да помирай, вот и все!» Со слезами подтвердила Игуменья бедного скита Кошелевского, приземистая, тучная, вечно с подвязанными зубами, мать Сосипатра. «Когда большим кораблям невмоготу, супротиводного стремления плыти, куда уж нам, мелким лодочкам?» они? Да и все тут!» Промолвила мать Улия, игуменья бедной обители Солоникейных. «И откуда? На нас такое напаствование!» Задыхаясь на каждом слове, заговорила тучная мать Фелицата Оленевская. «Ох, <сосы> что мы кому сделали? Чем помешали кому?» <сосы> «Жили, кажись, потихоньку, никого не обидели. Что за строгости такие пошли?» «Клеветы какие-нибудь», — заметила Маргарита Оленевская. «Обнес кто-нибудь по злобе перед высшим начальством. Матушка Феозва, ты в законах сильна, научи ему разуму. Нельзя ли просьбицу какую подать, чтобы сбыть нам того разорения «Нет, матушка Маргарита, нет», — отвечала опытная во всяких делах в самый сенат, писавшая просьбы Фиозова. «Не такое дело. Никакими просьбами тут не пособишь. Царское уложение, что Божье веление, супротив его не пойдешь». «Терпеть надо, матушка, терпеть. На то власть Создателя». Господь сам терпел и нам повелел. От верных людей я слышала, что насылка прежде всего будет. В Оленёва начала манефа. Сборщиц, чьих-то оленёвских на Дону взяли, сборные книги забрали у них. В тех книгах переписаны все оленёвские обители. А начальству ведомо, что Оленёв много лет после воспрещения ставить новые обители, весь почти погорел. И стало подозрительно, нет ли из прописанных в тех книжках обителей против закона построенных. От того и пойдут с первоначалу розыски в Оленеве. И которые обители явятся ставлены после воспрещения, те тотчас нарушат. А после того, по всему Керженцу и по всей черной рамени Станут разыскивать, нет ли где новостроенных обителей. И если найдут хоть одну новую обитель, Тогда всем объявят решение, каково было Вергизе. «А еще...» — Матушка Августа прибавила манев, Обращаясь к Шарпанской гумени. «Верное известие получила я из Питера» что сбираются у тебя, казанскую владычицу отобрать. Это они ради того, что, видно, узнали о чудеси, бывшем от той иконы и на Арсению. Чуть слышно слабым голосом проговорила сидевшая возле Манефы и молчавшая до толи дряхлая мать Клеопатра Ерахтурка. Проведали нечестивые, что глаз от той иконы бысть. Да то ли древнее благочестие будет сиять на керженце яко светило, Пока сия икона не будет внесена в смущенную никоньянскую церковь. Не поверю никому... Чтоб наши скиты разорить могли а возьмут ты с шарпана владычицу тогда по слову писания жди разорения как же не сбыться чудному тому провещанию тебе бы матушка августа до поры до времени владычицу то «Куда-нибудь в надёжное место отправить», — молвила Фелица Аталинёвская. «В Москву бы, что ли, свезла? Дело общее, до да всех доводится. Ой. Ради всеобщего спокоя пошли-ка ты её подальше куда? Икону-то. Возьмут великороссийскую. Ой, всем беда, всем разоренье». «Вечера Таифушки письмо получила я», — сказала Манефа. Пишет, что в Москве и Гусевы, и Мартыновы, и другие значительные наши крестьяне с радостью готовы принять на опасное время сие многоценное сокровище. И мой бы совет тебе, матушка Августа, отвези владычицу поскорее в Москву, Не успела манев окончить, как все старцы, и игумени и старицы приступили к Августе и в один голос стали умолять ее увезти икону в Москву как можно скорее. «Ни на один час не изнесу ее измоленной», — тихо, но с твердой решимостью сказала мать Августа. «Больше ста семидесяти годов стоит она на одном месте». Ни при старых матерях, ни при мне. Ее не трогивали, а прежде пожарного случая. Не порушу завета первоначальника Шарпанского, отца сения Он заповедал не износить иконы из храма, ни под каким видом. У нас на то запись руки его. Да ведь дело такое, матушка едва переводя дух от волнения сказала толстая филицата слышала отобрать хотят ее у тебя слышала спокойно ответила августа давно слышала и мы тоже имеем благодетелей и к нам тоже пишут то подумай мать августа продолжала филицата чтобы нам от твоего упрямства всем не погибнуть. Не видишь разве, что общим советом всех скитов и обителей собор не приговорили мы вывести твою владычицу в надежное место. Значит, и ты должна исполнять общую волю». «А притч воли Господней, пречистая Его Матери и Святых Отец наших, ничьей воли над собой я не знаю». С холодным спокойствием ответила Августа и низко склонила голову. «Да что ж это такое?» Одна-другой громче заговорили матери. «И себя губит, и нас всех хочет погубить!» «Не об одном шарпане глаз бысть, старцу Арсению, обо всех скитах керженских «Не сбережешь нераденьем такого сокровища всем нам пропадать!» «Где это слышано, собору не покоряться!» «Сколько скиты не стоят, такого непослушания никогда не бывало!» Ни слова не ответила Августа. Сидит, опустя голову, молчит, как стена. И что старицы не говорили ей, осталась непреклонною. Наконец сказала... «Что вы знаете о чудеси, бывшем от иконы-владычицы?» «Какой глаз бысть старцу Арсению от богородичной иконы?» «Всем известно, какой!» — закричала Фелицата. «Возьмут икону из Шарпана, поставят в Никонянскую церковь. Тогда всем нашим скитам конец». «То-то и есть». Что не так было сказано, ответила Августа. Нака, матушка Фелицата, прочитай, что пишется в сказании. А сказание то, сама видишь, древнее, руки самого преподобного старца Арсения. И, подав Фелицате невеликую рукописную тетрадку, показала ей место. Стала читать Фелицата. И, будучи в тонком сне, слыша, Арсений, глаз от тоя святые иконы. Гряди за мною, ничто же не сумняся, и где аз стану, тамо поставь обитель. И пока сия икона моя будет в той обители, до то ли древлее благочестие процветать в ней будет». «Так видишь ли, матушка Фелицата, и все вы, честные отцы и матери!» сказала мать Августа. «Про то, что всем скитам конец настанет, когда нашу святую икону в Никонианскую церковь внесут, ни единым словом в подлинном сказании не помянуто, а сказано «пока сия икона моя» «Будет в той обители, да то ли древнее благочестие процветать в ней будет!» «Где ж тут общее дело нашли вы? С чего же взяли, что от нашей иконы зависит судьба всех скитов обителей?» «Видите словеса?» «Да нас да от них!» Пророчество бывшее преподобному Арсению, относится. «Мы одни повинны соблюдать сокровище наше, Яко зеницу ока, и отнюдь не выносить его из обители». «А придет час воли Божией, возьмут владычицу». «Восплачем, взрыдаем». Но воле Божией покоримся безропотно. Сы, человеколюбец, всё ко спасению людей строит, Ими же знает путями. Не давлеет нам скудельным сосудом Испытывать неисповедимые судьбы его. Буде святая воля его! Все изумились, слушая Августу. Сказание из рук в руки переходило, все читали, и все удивлялись, что не так в нем сказано, как молва говорила, и как все матери сколько лет всем рассказывали. Как же это так? Пораженная внезапным удивлением в полголоса ворчала мать Фелицата. Тщетно обращалась она к привезенным из Оленева помощницам. Неострая памятью мать филоида незнаменитая по всему керженцу начетчица мать севастьяна не могли как прежде зачастую бывало выручить задорную споры любившую и гуменю свою молча глядели они в старинную тетрадь и не видя слов пророческих тихо качали головами и думали про себя. Не новое ль чуда содеялось не действом ли каким сокровенным исчезли из казания известные всем словеса. Все в один голос решили не износить матери августя из своего скита чудотворной иконы. И когда речь о шарпанской богородице были покончены Августа всех бывших на собрании звала на праздник Казанской, к ней в Шарпан, чтобы там соборно отпеть перед той иконой молебный канон о сохранении в безмятежном мире обителей керженских и чернораменских. И все согласились, даже мать Фелицата, не любившая строгую подвижную Августу. После того еще многое время длился собор матерей. Отцы были тут ни при чем. Сидели для счета, всякое дело старицы делали. Встала с места манефа. Стало советовать, чтоб те кое к ближнему городку по ревизии приписаны, теперь же перевозили туда кельи и строились там по-обитерски. Мало было согласных на то. Все надеялись на Божию милость». А возде пронесет мимо грозная туча. А воздя не доживем до кержинской выгонки. Тут девяностолетняя мать Клеопатра ерахтурка Сидя на месте слабым старческим голосом, Стала увещать матерей Все претерпеть за правую веру, Но место святого волей своей не покинуть. — Все претерпите! — чуть слышно она говорила. Всё примите в веселье и радости, Скорби и нужды, жажду и глад, Раны и хлад. Божьим судьбам смиренно покоритесь, Но волей своей с места святого Шагу ступить не могите». И егда объявят нам царский указ. Будьте безмолвны, Но вон из китов не идите. Ни муки земные, Ни страх лютой смерти, Да не возмогут отлучить вас От места святого. Вспомните, Сколь великий, блистающий полк преподобных Здесь пребывал в твердом храненье древних уставов. Вспомните, сколь много молитв сих мест вознеслось К престолу Царя Небесного. Теми молитвами место святится. Кто дерзнет, малодушие ради покинуть его? Что же делать нам, матушка? Что же делать при таком обстоянии? Говорили ей матери. Древнюю старицу те словеса не смутили. Вспыхнули жизнью потухшие очи, бледным румянцем покрылись в палые щеки. Стрелой выпрямился согбенный под бременем старости стан Клеопатры. Встала она, и, высоко подняв костлявую руку с двуперстным крестом, дрожавшим голосом покрыла все голоса. — Вспомянуть бы вам, отцы-матери, вспомянуть бы вам, лета древние и старых преподобных отец, почитать бы вам письма Аввакума священномученика, и же с самим волком Никоном мужеский брань сотворил. Вельми похваляет он самовольное сожжение за Христа и за древнее благочестие. Сам сый в пустозерске сожженный, благословляет он великим благословением себя и обителей свои, «Сожигать, да не будем яд и врагом нечестивым!» Тако глаголит. «Блажен извол сей о Господе!» «Самовольные мученицы Христови!» «Как же это, матушка!» Там и сям послышались тревожные голоса матерей. Устрашила их речь Клеопатры ерахтурки. Видя налегающую силу злого нечестия, продолжала древняя старица. По многим местам христиане огню себя предавали. Из пламени, с ангелы в небеса, к самому Христу восходили. Недалеко от нас, от Улангера, всем ведомо достопоклоняемое место — И даже преподобный Варлаам ученики огненной смерти сам себя предал. И его, как нас теперь, хотели места святого лишить. Не восхотел блаженный покориться, не восхотел изыти из келии. Огнём венчался. «Поревнуйте, отцы матери. Доблему сему Варлааму. Паче прежнего осветите места сии пеплом своим. Внидите огненным путем в райские светлицы. Сожегши грешные телеса, водворите праведные души своя В обителях Бога Вышнего от начала веков любящим его уготованных. Жестоко было слово Клеопатры ерахтурки, Согласных не нашлось. Кому охота заживо жарится? Но никто не смел прикословить. Очень уж велика была ревность древней старицы. Только тихий шепот, чуть слышный ропот, волной по собору промчался. Не заградит маловерие ваше, уста моя! Пою Богу, даньде же семь! Громким голосом вскричала Клеопатра и огненным взором обвела собрание. И все меж собой тревожно переглянулись, и у всех на устах замерли крылатые речи. «Чего страшитесь?» — продолжала Клеопатра. «О, несмысленные! Обуяли вас прелести многомятежного мира! Огняли временного страшитесь о вечном пламени, не помышляя! Не убойтесь! Земную муку претерпевши Световидных венцов в небесах удостоитесь. Дерзайте во славу Божию, не устрашайтесь. Временный огонь токмо греховное тело разрушает, душ уже от вечного пламени спасает. Телесную муку недолго терпеть. Миг един. И ангелы и души ваши к самому Христу вознесут. Дерзайте, убо правовернии, Поревнуйте древним отцам, страстотерпцам. Тем посрамите врага видимого, Тем победите врага невидимого, И же есть человека-убийца из кони. Никто ни слова. «Ровно все умерли! Нет отказа! Нет и согласия!» И смолкла Клеопатра Ярахтурка. Тихо опустилась на место и, накрыв глаза креповой наметкой, низко склонила древнюю голову. Стало темнеть, когда разошелся собор. Ничем он не кончился. Ни по единой статье ничего не решили».